Конечно, по проверке все дело оказалось чушью, однако доносчик продолжал оставаться при генерале Романовском для информации. История эта, как нельзя более, рисовала тот развал, который проник во все отрасли государственного аппарата. Наряду со шкурными личными вопросами, поглотившими охваченного тревогой обывателя, главнокомандующий и ближайшие к нему общественные круги Как будто не замечая действительности, всецело казалось поглощены были вопросами высшей политики. Только что генералом Деникиным дан был особому совещанию наказ от 15 декабря номер 175, излагавший основную программу политики главнокомандующего. Первое. Единая, великая и неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Восстановление производительных сил страны и народного хозяйства. Поднятие производительности труда. Второе. Борьба с большевизмом до конца. Третье. Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать. Всякое противодействие власти из права и слева карать. Вопрос о форме правления – дело будущего. Русский народ создаст верховную власть – Без давления и без навязывания. Единение с народом. Скорейшее соединение с казачеством путем создания южно-русской власти, отнюдь не растрачивая при этом прав общегосударственной власти. Привлечение к русской государственности за Кавказье. Четвертое. Внешняя политика только национальная русская. Невзирая на возникающие иногда колебания в русском вопросе у союзников... Идти с ними, ибо другая комбинация морально недопустима и реально неосуществима. Славянское единение. За помощь не пяди русской земли. Далее следовал еще ряд пунктов. 15 декабря был дан наказ особому совещанию, а 17-го само совещание было упразднено. Оно заменялось правительством при главнокомандующем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 по законодательным предположениям. Из новых людей в правительство вошел стац секретарь Кривошеин, назначенный начальником управления снабжения. Савич прошел к нему в помощники. Создание особого совещания по законодательным предложениям доказывало, что невзирая на тяжелое военное положение и потерю почти всей захваченной территории,